«Виконт Ламан, Сен-Жур-де-Франсак, Сие Слоттер, к вашим услугам!» Благородный Нобель склонился в изящном поклоне и роскошными перьями берета подмел не слишком чистый пол в трактире луженая глотка, где я по обычаю коротал обеденное время. Здесь у меня был свой стол в дальнем темном углу, который упитанный иван хозяин заведения, неизменно держал свободным в любое время дня и ночи. Немолодой, но моложавый аристократ держался свободно, открыто и явно не походил на человека, желающего сохранить инкогнито. Правда, его роскошный наряд, шитый золотом мантили из черного бархата, богатые кружева тончайшего шелка и чулки, сверкающие прямо-таки недопустимой в приличном обществе, вроде того, что сейчас собралось у Вана белизной, порождал косые недоуменные взгляды посетителей луженой глотки. Не говоря уже о лютицианском акценте, один звук которого вызывал недовольный ропот. Но это все же были весьма несмелые взгляды и совсем уж тихий ропот. Я бы даже сказал, ропоток. В конце концов, если лютицианец набрался духу, чтобы обратиться к выродку за помощью, следовательно, означенный лютицианец уже нашел себе проблемы. Да такие, что впору беднягу пожалеть. Пусть он и провонявший луковым супом болван из святыми оставленной республики, где сказывают, виданное ли дело, из лягушек похлебку варят, а вместо похода в баню пудры обсыпаются. В какой-то момент мне показалось, что вы совершите глупость и сейчас поздоровайтесь. Бросил я вместо приветствия и жестом указал на лавку напротив себя. Лютицианец, не чинясь, опустил лощеный зад, весь в складках атласа и бархата, на доски, отполированные задницами, куда менее высокородными. Устроившись, он приподнял подведенные брови, обозначая вежливый интерес. «Могу я поинтересоваться, что бы произошло в таком случае?» «Ничего». Я пожал плечами и, подняв кувшин, налил вину во вторую кружку, которую упитанный Иван явил на стол жестом фокусника. По крайней мере, для вас уж точно ничего. Ну, то есть совсем. Утром ваше иссушенное, превратившееся в мумию тело, забрал бы мусорный патруль. Ах да, жуткое проклятие Слотеров, спохватился, назвавшийся Виконтом де Франсаком. Любой, кто пожелает здравия вам или вашему родичу, зная, кто именно перед ним, обрекает себя на мучительную смерть. Признаться, я думал, это страшная уронийская легенда. Одна из бесчисленного количества, каковых я наслушался, пребывая здесь последние два месяца. «Вам следует больше доверять страшным уронийским легендам, хотя, должен признать, действительно, не все из них правдивы», — заметил я. И, выдержав паузу, веско уронил. «Многие излишне смягчают реальность». «О!» — многозначительно произнес лютицианец. Он отменно владел собой. «Это О!» могло в равной степени относиться как к моим словам, так как к вину, которая Викон де Франсак отхлебнул, поблагодарив меня вежливым кивком. Должен сказать, иностранец мне сразу понравился. В нем не было бравады, которую демонстрируют жители Ура, пытаясь показать, и в первую очередь самим себе, что они не боятся общаться с выродком. Но держался он достаточно свободно и раскованно. Не было и родовой спеси, так въевшиеся в жилы, властительных нобеля, блистательного и проклятого. Хотя горделивая посадка головы, правильные черты лица и непринужденно властные движения выдавали породу, шлифовавшуюся не одно поколение. А этим, надо сказать, может похвастать далеко не каждая аристократура. Не пытался Виконте вести себя за панибрата. Принимал мое приглашение сесть за стол и выпить, как должное и в то же время не обязательное исполнению. Для дипломата лицо де Франсак оказалось слишком открытым, для шпиона – слишком умным. Для человека, вляпавшегося в бытовые неприятности, каких ни не чужд ни Нобель, ни политик, слишком спокойным. Кровь и пепел. Он вполне мог бы сойти за выродка. Посмаковав вино, Виконт отставил кружку в сторону. Приподнял ниточку щегольских усов в едва заметной извиняющейся улыбке. Очень недурно, особенно для такого места. Но мы в лютеции предпочитаем более сухие вина. Наши виноградники не дают таких тяжелых и сочных ягод, как в Тарне. «Это ведь Тарнийская лоза, не так ли?» по Пауранийский до Франсак говорил с достаточно сильным акцентом, но в то же время совершенно свободно, легко подбирая слова и правильно составляя фразы. «Совершенно верно», — кивнул я. «А вас ведь хотят убить, не так ли?» «Мэээ». Хотел бы столь же исчерпывающе ответить «совершенно верно», но, увы, не уверен. «В таком случае, почему увы, Виконт?» Лютицианин вздохнул. «Потому что нет ничего хуже неопределенности». Если бы я точно знал, что меня собираются убить, то мог бы предпринять, как это, превентивные меры. Например, организовать повод для ссоры, затем вызвать на дуэль и уложить возможного заказчика в постель на пару недель. И пусть занимается поправкой собственного здоровья, а не интригами, грозящими нанести вред чужому. Гуманно. Скорее, вынужденно. Мне бы совсем не хотелось осложнять дипломатические отношения между нашими государствами, личными и неурядицами. Не знаем Сие Слоттер, как обстоит с этим в Уре, но в лютеции на дуэли смотрят косо. Считается, что Сие пережиток времен монархии, а она в последнее время у нас далеко не в моде. Естественно, не в моде. Сравнительно недавно, чуть более 150 лет назад, в Лютеции, городе Полесе, считающемся главным торговым, политическим и военным конкурентом ура вспыхнула народная революция, закончившаяся свержением монархии, публичной казнью всей королевской семьи и по разглашению республики. Значительная часть лютецианской аристократии, сохранившая верность династии Барбуа, была истреблена, либо бежала в сопредельные государства. Однако у вождей революции хватило ума не истреблять дворянство, самообразованную и просвещенную прослойку лютецанского общества под корень. Нобели средней руки и мелкопоместные дворяне получили возможность присягнуть на верность республике и со временем заняли множество важных постов в бюрократической машине, взявшейся управлять делами новой лютеции. В первые годы среди Нобеля лютеции активно выявляли предателей, готовящих и готовящих государственные перевороты, тайных роялистов. Еще немало благородных голов нашли свое место в корзине палача. Но со временем все как-то устоялось, и родовая аристократия даже сумела вернуть себе часть прежних привилегий, тем более что и новые властители республики, вознесенные к власти на волне народного гнева, оказались не прочь почувствовать себя белой костью. Ныне лютец управлялся уже древолюционным трибуналом и советом четырех, представлявших голоса, соответственно, черни, селян, буржуа и аристократов. Учитывая, что значительная часть земель, поместья, мунуфактур, у остатков лютицианского дворянства была реквизирована еще в первые годы революции, обеспечивать себе хлеб насущный потомкам старинных родов приходилось государственной службой, преимущественно в армии и дипломатических корпусах. Лютицианскому вояке делать в уре нечего, а вот дипломату всегда найдется место. Я заслонился от взгляда Виконта кружкой, справляясь с охватившим меня раздражением. Дипломат – это политика, а слотеры терпеть не могут политику и при каждом удобном случае демонстрируют свое к ней пренебрежение. Проблема – это только у вас или у всего дипломатического комплекса лютеция? Поинтересовался я, вкладывая в вопрос свою догадку. Не промахнулся, де Франсак невольно дернул щекой. Вам не откажешь проницательности, мсье слотер Я действительно член дипломатической миссии республики, помощник и новый доверенный графа Федерико Десте, чрезвычайного полномочного посла при дворе Его Величества Джордана Третьего. Это имеет принципиальное значение. Собираясь за помощью к Слоттеру, вы должны были навести кое-какие справки. Ну, поинтересоваться пресловутыми страшными иронийскими легендами, с которых мы начали беседу. И в числе прочего, вам непременно бы сообщили, что Слоттеры вне политики. Поэтому, если в неприятности втянуто не некое конкретное лицо, а весь дипломатический корпус лютеция, нам лучше закончить разговор прямо сейчас. Я не настолько отличаюсь от родичей, как можно подумать, заявил я. Надо сказать, скромно заявил. Последняя моя попытка принять участие в политических играх закончилась погромом, уничтожившим целый замок и кровавой баней, в результате которой оказались полностью обезглавлены некогда видная и влиятельная политическая партия Ура, партия консерваторов. Случилось это аккурат накануне выборов в палату Пэров. Кровь и пепел. Россказни обойни в поместье герцога Вальмира Таранова, в ходе которой погибло более полусотни человек, будоражили Ура еще добрых пару месяцев. Да и по сей день не забыты. Нет, политика мне окончательно противила. Вот, Викон де Францак протянул через стол изящно свернутую грамоту. Кусок тончайшего пергамента сиял золотым тиснением, а кисти алого бархата отягощала массивная печать с символами королевской власти Ура, массивной шестизубой короной поддерживаемой с двух сторон геральдическими фигурами – Василиском, с существом с телом петуха и головой змеи, и Ялом, грозным созданием, похожим мордой на льва, но бронированной чешуями, точно ящер. Приглашение на королевский маскарад задумчиво произнес я, пробежав глазами по витиеватым строчкам, выведенным рукой мастера каллиграфии. «Что вы хотите этим сказать?» «Это и есть моя проблема, мсье Слоттер», напряженно улыбнулся де Франсак, решительно подливая себе в кружку вина. «Маскарад сегодня ночью. Именно там меня и убьют, а если только я не ошибаюсь. Какие у вас основания полагать, будто кто-то желает вашей смерти? Вы охмурили чью-то жену?» а «Завербовали у агента не того человека? Замутили интригу, с которой не смогли справиться? Рассказали неосторожный анекдот в салоне?» Викон де Франсак покачал головой. «Всем вышеперечисленным я и в самом деле занимаюсь по мере силы талантов. И с последствиями до сих пор управлялся более-менее сносно, но сейчас события выходят из-под контроля. Мне кажется, к обычным интригам подключилась некая сила, которая желает моей смерти». Сила неясная но совершенно очевидно лежащая за пределами тех игр, в которые играют дипломаты. Эээ... Я опустил кружку и машинально забарабанил пальцами по эфесу, прислонённой к столу шпаги. Интересно звучит. Минуту назад вы сказали мне, что даже не уверены в том, что вас действительно пытаются убить. Теперь же предельно точно называете место и время убийства. И если время меня не удивляет, ночью вообще много кто отправляется к праотцам, то место выбрано довольно странное. Убить человека в монарших чертогах, на такое может решиться только безумец. Убить-то будет несложно, а вот унести ноги. Вот, де Франсак полез за пазуху. Руки Виконта едва заметно подрагивали, когда он разворачивал очередную извлеченную на свет бумагу, не торопясь, однако передавать ее мне. Ну и что это, лютицианец? Мой гороскоп, пробормотал Виконт, завороженно глядя на испещренный значками листок бумаги в собственных руках. Он составлен Мсье велье пожалуй, лучшим астрологом лютеции. Граф Дестес специально взял его с собой из лютеции для обслуживания нужд посольства. На моей памяти ошибок за Мсье замечено не было. Де Франсак замолчал. Я не торопил, разливая по кружкам остатки вина. Этот гороскоп Мсье Вилье составил по собственному почину. Наверное, хотел сделать мне приятное. Наконец выговорил Де Франсак. мне очень-то удалось, я смотрю. Не очень. В нем указана точная дата моей смерти. Все произойдет нынешней ночью. Гороскоп был составлен позавчера. Я кивнул. Два дня назад созвездие глаза змеи перешло в дом Скорпиона. Лучшее время для вещих откровений и астрологических прогнозов. А сегодня утром мне принесли это приглашение на маскарад. Сомневаюсь, что его величество или его светлость герцог хорен регенс, не зайдут до того, чтобы лично заниматься судьбой столь незначительной персоны. И все же, полагаю, одно с другим связано. Моя смерть и королевский маскарад. Выдержка, наконец, изменила де Франсаку. Он нервно схватился за кружку с вином и в два глотка опустошил ее. В глазах лютицианского дипломата появился нездоровый блеск, так знакомый мне. У многих смертных из тех, кого мертвецы притолкали за помощью к слотеру, глаза начинали блестеть точно так же. Блеск надежды, замешанный на чистом безумии. Про вас много, много всякого рассказывают, мсье Слоттер. Вам приписывают. Говорят, вам по плечу управятся с любой напастью. Теперь Виконт говорил медленно, тщательно подбирая слова. Даже акцент почти пропал. Скажите. Де Францак осекся, с усилием сглотнул дернув кадыком. Скажите, хватит ли ваших сил для того, чтобы справиться даже со зловещим роком, с самой судьбой? Рок, фатум, судьба, предопределенность. И все это глупость несусветная. Я загнал шомпол в дуло пистолета и неторопливыми движениями принялся прочищать канал ствола. Любовно смазанное железо масляно поблескивало в полумраке комнаты. У единственной горевшей лампы на столе был слишком сильно вытравлен фитиль, отчего-то горело излишне ярко, быстро расходуя масло и распространяя сильный запах копоти. От раскалившихся стеклянных стенок ощутимо веяло теплом. Таннис, тихо сидевшая напротив, забравшись на стул с ногами, недовольно сморщила нос и потянулась прикрутить его. Ее рука, простертая над столом, случайно оказалась над приглашением на королевский маскарад. Грамота небрежно валялась, брошенная мной. Золоченое тиснение мягко отсвечивало багрянцем. А блямба печати, оттиснутой на красном сургуче, казалась кровавой кляксой. Рука с узким запястьем и точеными пальчиками резко отдернулась, так и не коснувшись лампы, будто девушка испугалась обжечься. Я отложил пистолет и внимательно посмотрел на подругу. Огромные аметистовые глаза с необычным каким-то кошачьим разрезом на скуластом личике источали тревогу и испуг. Я и сам скривился. Терпеть не могу, когда у Таннис проявляются эти ее способности к ясновидению. «Не стоит», — мягко сказал я. Таннис резко помотала головой, колыхнув пышной шевелюрой. Ее волосы, более тонкие и густые, чем у обычных женщин, иногда казались мне мехом. В них было приятно погружать пальцы. Рука девушки непроизвольно поднялась к горлу, где все еще светилась белым тонкая ниточка шрама, оставленного скальпелем маньяка, известного как рисовальщик. Скальпеля, который скромсал тела более 20 девушек. В лапах чудовища, рисовавшего точным лезвием кровавые шедевры на обнаженных телах своих жертв, пока они еще жили и оставались в сознании, Таннис оказался из-за меня. И каждый раз, наталкиваясь взглядом на этот почти незаметный шрам, я чувствовал, как в душе вскипают противоречивые чувства. Нежность и жалость пополам с гневом и смутной яростью, способные обрушиться на первого, кто подвернется под руку. Я не уносил собственных слабостей, а она ухитрилась стать одной из них. Странно, но пути на других шрамов, толстых, жутких, густо избороздивших всю узкую и гибкую спину девушки, местами даже выходя на живот и бедра, никогда таких чувств не вызывали. Эти отметины оставил кнут головореза по кличке Волчий Хвост до того, как Таннис начала жить в моих апартаментах на Аракан Тизис. Как и у танис в живых волчьего хвоста текла кровь двух разных рас, людей и эльфов, а потому его оскорбил вид соплеменец и торгующий собственным телом. Меня в свою очередь оскорбил вид шайки мерзавцев, промышлявших в уголке города, который я полагал своими владениями. Девушка же показалась мне не более чем приятным призом, доставшимся победителю после короткой, но предельно жестокой схватки. Правда, когда я снимал свой приз со столба, он истекал кровью и едва дышал. Так что нести Танес пришлось не в постель, а к ближайшему лекарю. С тех пор Танес так и живет со мной. Намерение подержать полуэльфку у себя Пока не надоест тешить похоть и выгнать, как только наскучит, ушло как-то само собой. Она прижилась, точно экзотический домашний питомец. Мы оба оказались слишком странными и слишком противоположными созданиями, чтобы не подойти друг другу. Громадный сферепый выродок с лицом, изрезанным шрамами, и репутацией, истерзанной слухами, и тоненькая, беззвучная, точно призрак-полуэльфка с душой и спиной, равной с жизнью. Две полукровки. Подобное тянется к подобному. Таннис указала на приглашение, а затем ткнула пальцем в мою сторону и помотала головой. «Не стоит», — повторил я. «Это моя работа. Кому-то же надо ее делать». Таннис нахмурилась. Вскочив со стула, она подбежала ко мне, встала за спиной и решительно выдвинула ящик стола. Быстро покопавшись с нем, полуэльфка извлекла на свет колоду гадальных карт и, торопливо перелистав, бросила на стол одну так что та легла поверх приглашения на маскарад. Я мрачно уставился на карту. Ничего приятного. С аккуратно обтравленного прямоугольного клочка кожи весело скалился скелет в монашеском клубуке, сжимающий в костяных кулаках зазубренные полукружья серпов. Голову увенчала зубчатая диадема, похожая на корону. Костяной жнец. Аватара неумолимого рока и самой смерти. Вздохнув, я перевернул карту рубашкой вверх. Таннис заволновалась, ее ладошка несколько раз хлопнула меня по плечу. Полуэльфка перевернула карту обратно и постучала ноготком по изображению на ней, а затем вновь по приглашению. На нее опять накатила. «Успокойся, девочка, я почувствовал, что во мне закипает раздражение. Судьбы нет». Таннис схватила карту и сунула мне в руку, возбужденно тыча пальцем в жнеца. «Нет судьбы, Таннис, нет, Фатума». И я схватил ее за руки и силком усадил себе на колени. В древние времена мы, древняя кровь, сами придумали эти понятия для смертных. Понимаешь? Чтобы легче было управлять человеческим стадом. Нет неизбежной предопределенности. Понимаешь? Мы сами делаем свою судьбу. Полуэльфка завозилась, пытаясь вырваться. Наконец она высвободила одну руку несколько раз слегка ударила себя по затылку, изображая, будто пытается выбить что-то из головы. А затем вновь ткнула поочередно в карту и приглашение, и я погладил ее по волосам. Да, некоторым удается прозревать будущее, не спорю, но только один из множества его вариантов. Нет судьбы, Таннис. Будущее, которое ты видишь, очень зыбко, и я не позволю сбыться худшему варианту. Успокойся. Таннис раздраженно всплеснула руками. Ее палец уткнулся мне в локт и острый ноготок прочертил по коже горизонтальную линию, после чего уткнулся в рисунок диадемы на оголенном черепе костяного жнеца. На какое-то мгновение меня посетило странное чувство, как будто какая-то невидимая тяжесть опустилась на голову, сдавив ее тугим обручем. Или это было касание костяных дланей. Наваждение длилось не дольше секунды, но за это время настроение мое окончательно испортилось. Спихнув тани со своих колен, я встал и раздраженно прошелся по комнате из конца в конец, бросая косые взгляды на стол, заваленный оружием. Шпаги, кинжалы, пистолеты, навощенные до блеска ремни боевой сбруи. И приглашение, все так же тускло поблескивавшее золотом. Перед внутренним взором вновь всплыло взволнованное лицо Виконта, как там его по имени, де Франсака. Еще один верующий в непреклонности и неумолимость судьбы. Составил бы полуэльфке компанию. «Почему бы вам просто не проигнорировать приглашение на маскарад?» Спросил я, сидел в луженой глотке, глядя в глаза лютицианскому дипломату. «Потому что это судьба», — горячо выдохнул Виконт. «Пусть я приглашение выводила рука королевского мажордома, но его рукой двигал мой фатум. Можно ли уйти от судьбы?» Я только развел руками. «Да очень просто. Плюньте на маскарад, заприте двери изнутри своей комнаты, скажитесь больным и пригрозите пустить пулю в голову любому, кто пожелает вас потревожить. «Вот и вся судьба». Де Франсак печально покачал головой. всё не так просто, и этой ночью предопределен час моей неизбежной смерти. Мсье Вилье не ошибается. Да я и сам это чувствую. Определен час, мсье Слоттер. Но не место. Даже если я не пойду на маскарад, судьба найдет способ дотянуться до меня своей рукой, не знающей жалости. И, может быть, это будет еще хуже и страшнее». «Я не хочу, например, сгореть в собственной комнате из-за того, что там разразится пожар, или подавиться рыбной костью во время ужина и позорно умереть от удушья. Погасите все лампы, отошлите ужин с лугом». Я пожал плечами. «Если вы можете предположить, от чего можете умереть, почему не поберечься?» «Я не хочу злить свой урок. Уж лучше маскарад. Блеск и изящество, веселье и маски. Все ненастоящее иллюзорное. Достойные декорации для смерти». Де Франсак замолчал в глубоком смятении, теребя кружева на манжетах. «Вы странный фаталист, Виконт. Боитесь судьбы, на все же не настолько, чтобы не попытаться ее превозмочь, не так ли? Иначе на кой вам обращаться за помощью к выродку? Ох, оставьте эти дипломатические штучки, не надо поднимать брови, дорогой Виконт. Любой слотер знает, как именуют нас за глаза в этом городе. Я не улыбался. Люди любят вешать ярлаки, а в данной ситуации их винить не стоит». «Не могу не признать, определение подобрано точнее некуда. Выродки, они есть выродки». да Франсак ожесточенный потер виски, словно мои слова, прибавили ему головной боли. «Карты на стол, мсье Слоттер, банк В назначенное время я буду там, куда приглашен. И очень хочу, чтобы рядом со мной находились вы. А дальше получится, как получится». Может быть, могущество древней крови действительно столь велико, что у вас хватит сил сломать хребет даже злому року, а может и его недостаточно. И тогда я приму неизбежную смерть там, где должен. Как видите, мой расклад предельно прост. Я смотрю, вы не чужды логике, и несмотря на род занятий, предпочитаете простые решения. Мне это импонирует, но боюсь в своем уравнении вы не учли один момент. Лютицианский дипломат поднял на меня напряженный взгляд. Его руки стиснули тяжелую глиняную кружку с такой силой, что хрустнули суставы. Или сама кружка. «Я, кажется, еще не дал своего согласия на участие в вашей маленькой авантюре», — хладнокровно заметил я. Де Франсак побледнел. Приглашение так и лежало на столе. Перебитые карты, брошенные с точно козырь Джокером. Оно ни к чему не обязывало. Я так и не сказал Виконту Де Франсаку не да ни нет. Слишком уж странное предложение было сделано. Вообще много всего слишком. Слишком туманные условия, слишком неопределенный противник, слишком все отдает политикой. Мне было не привыкать совать голову в пасть демоном. Да не только им. Точно так же я привык к тому, что у каждого нового заказчика, помимо скелетов, толкающих в спину, находилась еще и парочка в шкафу. И все они норовили выпасть из него в самый неподходящий момент, чтобы запрыгнуть на спину и вцепиться в горло. Заканчивалось все, впрочем, достаточно традиционно. Скелеты я разбирал на части, а с их владельцев взыскивал свой процент за причиненное неудобство. маленький такой процент, многие выплачивают его по сей день. Научно и горьким опытом я вел правила. Соглашаясь на каждый новый контракт, проверять своих клиентов, дабы предугадать их истинные мотивы и уберечься от возможных нежданных негадных неприятностей. Сейчас на это просто недоставало времени. Солнце клонилось к закату, день отмирал, а один только путь до монарших чертогов, где развернется маскарад, ежегодное действо нетерпеливо ожидаемое всеми нобелями блистательного проклятого, займет несколько часов. Вполне достаточно, чтобы успеть воспользоваться приглашением, и слишком мало, чтобы успеть узнать, от кого и за что ждет смертельного удара лютицианский дипломат. «Я не имею права и повода злоупотреблять вашим вниманием и далее, мсье Слоутер». Поднявшись на ноги, почтительно склонив голову, заявил Виконт, как его там де Франсак. «Мое предложение вы выслушали. Оно остается в силе вплоть до окончания вечерней мессы. До этого времени я буду ждать вас у фонтана Королевой Матери. а Если колокола умолкнут, а вы так и не появитесь, я все пойму и отправлюсь встречать свою судьбу в одиночестве». Он ничуть не бравировал и почти не пытался надавить на мою самолюбие или гордыню. Я же говорил, этот молодец мне понравился, даром что вырос в своей лютеции на жабьих лапках и луковом супе. Но только что поделаешь, если республиканец сам ищет смерти и настойчиво стремится туда, где, предположительно, она намерена его застать. Королевский маскарад как место для убийства? Почему нет? Ворох плащей, искрящихся золотым и серебряным шитьем, вычурные маски, бутафорские шляпы – экзотические зонты и массивные трости. Во всем этом великолепии так легко замаскировать отравленную иглу, острое лезвие или гиблую чару, один удар, укол, касание или даже мимолетные поцелуи с подмазки, губами смазанные поверх помады ядом. Вполне достаточно, чтобы клиент заказанной убийцы навеки упокоился. Кровь и пепел. Хуже всего, что мое участие в этой сомнительной авантюре – могло втянуть древнюю кровь в грязную политическую игру, а это уже категорически не приветствовалось патриархам и торнам и главами прочих кланов. Не то чтобы мнение стариков было мне указом, но ни один слотор не станет без нужды подвергать опасности интересы клана, по крайней мере до тех пор, пока не озаботится возможность спихнуть ответственность на кого-нибудь другого. А времени не оставалось. Опять же чертово предвидение Таннис. Я перевел взгляд на подругу полуэльфка Не раздеваясь, забралась под одеяло и повернулась ко мне спиной. Насколько я мог судить, это означало, что на меня действительно крепко обиделись. Таннис никогда не закатывала сцены, не пыталась навязать свою волю. По правде сказать, сделать это, будучи глухонемой, довольно затруднительно. Да и вообще, указывать что-либо выродку, чьи понятия не только о хорошем и плохом, но даже о жизни и смерти далеко выходят за понятия смертных. Дело глупо и бесперспективно изначально. За все время нашей совместной жизни Таннис лишь пару раз настойчиво пыталась донести до меня свои страхи и сомнения. И всякий раз, когда такое случалось, обстоятельства и в самом деле складывались самым паршивым образом. Дело тогда касалось моей жизни, а если не души заодно. Сейчас ни один ли из таких разов? Я неожиданно почувствовал, как в душе начинает ворочаться нечто теплое, совсем не сопоставимое с именем ублюдок, прозвищем выродок, фамилией слотер и текущим в жилах наследием древней крови. Что-то слишком человеческое. Интересно, кто-нибудь из моих родичей может похвастать тем, что на белом свете найдется хоть одна живая душа, которая бы искренне, без всякого принуждения и шантажа, беспокоилась за него? Одновременно пришло раздражение из-за очередного проявления слабости. Решительным движением я протянул руку, взялся за приглашение и поднял его, отбросив лежащую сверху карту. Кожаный лоскут правильной прямоугольной формы два раза перевернулся в воздухе и негромко шлепнул по поверхности стола рубашкой вниз. Лицо череп костяного жнеца продолжало скалить редкие зубы в гнусной ухмылке. Только сейчас, то ли от того, что свет падал под другим углом, то ли просто разыгралось мое воображение, Эта улыбка приобрела нагловато-саркастический оттенок. Гололицый мерзавец словно подтрунил надо мной, бросая вызов. То бишь делал то, чего не позволил себе Викон де Франсак, лютицианский дипломат и законченный фаталист. я вздохнул. «Судьба, говорите? Кровь и пепел».